Здравствуйте, друзья! «Пирушка с привидениями» Юмористическая повесть английского писателя второй половины 18 1 первой трети 19 веков Джерома Клапки Джерома, которая звучит в наших передачах в исполнении Бориса Трошкина. Это было в сочельник. Я начинаю именно так потому, что это самое общепринятое, благопристойное и респектабельное начало. А я был воспитан в общепринятом, благопристойном и респектабельном духе. Привык поступать самым общепринятым, благопристойным и респектабельным образом. И эта привычка стала у меня второй натурой. Собственно говоря, нет необходимости уточнять дату нашей вечеринки. Опытный читатель, не дожидаясь разъяснения, сам поймет, что дело было в сочельник. Если в рассказе участвуют призраки, значит время действия — сочельник. Это у привидений самый излюбленный и боевой день. В сочельник они справляют свой ежегодный праздник. В сочельник каждый обитатель загробного мира, из тех, кто хоть что-нибудь собой представляет, впрочем, о духах следовало бы говорить, каждый, кто ничего собой не представляет, будь то мужчина или женщина, выходит на свет Божий себя показать и людей посмотреть». Каждый красуется своим саваном, своим похоронным нарядом, критикует чужие костюмы и посмеивается над цветом лица других замогильных жильцов. Своего предрождественского парада, так, я уверен, называют они между собой это событие, все жители царства духов несомненно дожидаются с большим нетерпением. Особенно готовятся к нему высшие слои общества, злодейки-графини, зарезанные им бароны, а также перы с генеалогией от Вильгельма Завоевателя, успевшие придушить кого-нибудь из родичей и кончившие буйным помешательством. В эту пору в мире духов повсеместно и с большим усердием разучиваются глухие стоны и дьявольское хихиканье неделями, наверное, репетируются душераздирающие крики и жесты, от которых кровь леденеет в жилах. Заржавленные цепи, кровавленные кинжалы вытаскиваются и приводятся в пригодный для работы вид, а покровы саваны, заботливо спрятанные с прошлогоднего парада, вытряхиваются, чинятся и проветриваются. Да Хлопотливая ночка в царстве духов — это ночь на 25 декабря. Вы, конечно, успели заметить, что непосредственно в рождественскую ночь духи никогда не показываются. Видимо, волнения плохо отражаются на их здоровье, и с них вполне хватает сочельника». Вероятно, целую неделю после сочельника духи джентльмены жалуются на головную боль и торжественно клянутся, что с будущего года раз и навсегда прекратят всякие рождественские выступления. А призрачные леди становятся истеричными и колкими, то без причины заливаются слезами, то не говоря ни слова, покидают комнату. Стоит только с ними заговорить. «Привидения, которым нет надобности сохранять великосветские традиции, привидения среднего сословия, время от времени, насколько я слышал, появляются и в другие вечера, в свободное время, в день всех святых» и в ночь под Ивану Купала, некоторые из них склонны отмечать своими посещениями какие-нибудь события местного значения, например, годовщину повешения своего или чужого дедушки, или появляются, чтобы предсказать какое-либо несчастье. Ах, как любит напророчить беду этот рядовой британский призрак! Пошлите его предсказать кому-нибудь горе, и он просто вне себя от счастья. Дайте нашему призраку возможность ворваться в безмятежную семью и перевернуть там все вверх дном, пообещав членам семьи в самое ближайшее время похороны, разорение, бесчестье или иное непоправимое зло, о котором любой здравомыслящий человек не желал бы узнать раньше, чем оно совершится, и наш дух примется за дело, сочетая чувство долга с большим личным удовольствием. Он бы никогда не простил себе, если б с кем-нибудь из его потомков приключилась беда, а он за несколько месяцев до того не покачался бы ночью на спинке кровати будущей жертвы или не выкинул бы какую-нибудь чертовщину на лужайке перед домом. В любое время года появляются также очень молодые или очень совестливые духи, знающие кое-что о потерянном завещании или о нерасшифрованном письме. Если эта тайна тяготит их, они будут бродить и бродить без конца. Есть еще разновидность щепетильных духов, например, дух чудака, возмущенного тем, что его похоронили на мусорной свалке или в деревенском пруду. Такой субъект способен будоражить по ночам весь приход, пока кто-нибудь не устроит ему новые похороны, на этот раз по первому разряду. Но все это исключение. Как я уже сказал, обычный благопристойный дух показывается раз в год в сочельник и вполне удовлетворяется этим. Почему из всех ночей в году приведение избрали именно сочельник, я никак не могу понять. Обычно эта ночь одна из самых неприятных для прогулок, холодная, ветреная и сырая. Под Рождество у каждого и без того достаточно хлопот живыми родственниками, которых набирается полон дом, а тут еще втираются призраки покойных. Наверное, в самом воздухе Рождества, в его спертой душной атмосфере, есть нечто призрачное, нечто вызывающее на свет духов, подобно тому, как летние дожди привлекают на поверхность земли лягушек и улиток. И не только сами духи постоянно напоминают о себе в сочельник, но и живые люди в канун Рождества всегда сидят и рассуждают о них. Стоит только пяти или шести лицам, говорящим на родном для них английском языке, собраться в предрождественскую ночь у камина, как они непременно начинают рассказывать друг другу разные истории о призраках. Ничто нас так не привлекает в сочельник, как правдивые рассказы друзей о привидениях. В этот веселый семейный праздник мы любим рассуждать о могилах, мертвецах, убийствах и пролитой крови. Опыт показывает, что во встречах самых разных людей с призраками очень много общего, но это не наша вина, это вина духов, которые никогда не ставят новых спектаклей, а придерживаются старого проверенного шаблона. И поэтому, если вы однажды в Сочельник побывали в гостях и слышали рассказы шести лиц об их приключениях с привидениями, дальнейшие истории ничего нового вам уже не дадут. Это все равно, что присутствовать на представлении двух бытовых комедий подряд или читать один за другим два юмористических журнала. От повторения вы испытываете лишь невыносимую скуку. Вы всегда услышите о молодом человеке, который приехал на рождественские праздники погостить в усадьбу к своим знакомым. В сочельник ему отводят комнату в западном крыле дома. Глубокой ночью дверь его комнаты тихонько открывается, и появляется кто-то, чаще всего молодая дама в ночном одеянии. Она, не торопясь, входит и садится прямо на постель. Хотя молодой человек никогда раньше ее не видел, он полагает, что это родственница, хозяев или гостья, которая не могла заснуть, почувствовала себя одинокой и зашла к нему немножко поболтать и рассеяться. У него не возникает даже мысли, что это привидение. Он слишком простодушен. Она не произносит ни слова. А когда он всматривается пристальней, ее уже нет. На следующее утро молодой человек рассказывает о ней за завтраком и спрашивает каждую из дам, не она ли была его посетительницей. Но все они уверяют, что он ошибся. Смертельно бледный хозяин дома просит его не говорить больше на эту тему, что крайне удивляет молодого гостя. После завтрака хозяин отводит его в сторону и объясняет, что к нему являлся призрак дамы, которую зарезали на той самой кровати, где он спал, или которая на этой кровати зарезала кого-то другого. Это, впрочем, значения не имеет. Вы можете стать духом, либо собственноручно прикончив кого-нибудь, либо став жертвой кровавого преступления, как вам больше нравится. Призрак-убийца как будто более популярен, но, с другой стороны, вы сумеете с большим эффектом пугать людей, если вы призрак убитого, ибо тогда вы можете показывать свои раны и издавать жалобные стоны. Следует упомянуть еще о скептическом госте. Кстати, главным действующим лицом этих историй всегда является гость. Фамильное привидение мало интересуется членами своей семьи, зато оно очень любит посещать гостя. Например, такого, который, выслушав рассказ хозяина о имеющихся в доме привидениях, смеется и говорит, что нисколько не верит в существование духов и берется в ту же ночь лечь спать в посещаемой призраками комнате, если его туда отведут. Все общество умоляет его не быть таким безрассудным, но он, как всякий дурак, упорствует и отправляется в желтую комнату или комнату другого цвета, в зависимости от обстоятельств. С легким сердцем и зажженной свечкой желает всем спокойной ночи и запирает за собой дверь. На следующее утро его волосы белы, как снег. Он никому ничего не говорит о том, что ему довелось увидеть. Это чересчур страшно. Встречается также дерзкий гость, который, увидев таинственного пришельца, сразу понимает, что это привидение. Он наблюдает за тем, как оно появляется и исчезает за деревянной панелью, после чего приспокойно засыпает, поскольку привидение, по-видимому, не склонно вернуться и, следовательно, нет смысла мучить себя бессонницей. Он никому не рассказывает о встрече с духом, опасаясь напугать остальных гостей. Некоторым людям привидение очень действует на нервы. Он решает проверить, не появится ли призрак в следующую ночь. И когда привидение действительно появляется, он встает с постели, одевается, причесывается, следует за ним и делает открытие. Оказывается, между комнатой, где он спал, и пивным погребом существует потайной ход, которым, очевидно, нередко пользовались в проклятые старые времена. Следующий популярный персонаж в эпосе о привидениях — молодой человек, просыпающийся глубокой ночью, как от толчка, с каким-то странным ощущением. Он видит у самого изголовья своего богатого дядюшку, убежденного холостяка. Дядюшка улыбается жалостной улыбкой и растворяется в воздухе. Молодой человек встает и смотрит на часы. Оказывается, часы остановились на половине пятого. Он накануне забыл их завести. На другой день он наводит справки и узнает, что, как ни странно, богатый дядя, чем единственным племянником, а значит и наследником он до сих пор был, женился на вдове с одиннадцатью детьми ровно без четверти двенадцать два дня тому назад. Молодой человек не делает попыток объяснить необычайное происшествие, он только уверяет, что все это чистейшая правда».